Запись 157. Не получается. Эдуард Андреевич все время говорит, что я показываю хороший результат, но, честно говоря, я все еще не могу ничего из себя создать. Андрюша тоже пока не может, и с регенерация у него намного хуже. Однако равняться следует на тех, кто показывает лучшие результаты. Фира, к примеру, себе волосы отрастила. Она смогла. Может, это из-за того, что у нее долгая не заживала рука, был стресс. Не знаю. Я пока ничего не могу. Как ни стараюсь, даже не понимаю, что делать. Идорт Андреевич меня утешает, но он всегда говорит только хорошее. Вдруг совсем ничего не выйдет. Скорее бы уже чему-нибудь научиться по-настоящему. Обязательно надо работать дальше. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А жизнь прожить не поле перейти. Великие мудрости трудового народа. Надеюсь, они мне помогут.